46. Стоя на улице перед многоэтажкой, Мириам Мунг почувствовала, что начинает сомневаться. Она была так уверена, что все решила, даже вопросов не возникало. То, что она ощутила предыдущим вечером... Да, она никогда раньше не испытывала такого, но после завтрака с Юханнесом другие мысли начали проникать ей в голову. Даже не за Юханаса, в первую очередь, нет. Она думала о Марион. Бедная малышка Марион. Как она воспримет это? Ведь она ни в чем не виновата. Неужели девочка должна видеть, как мир вокруг рушится, только потому, что ее мама влюбилась? Мириам бросила взгляд на подаренные часы и снова испытала угрызение совести. Йоханнес так здорово все сделал. Отпросился с работы, устроил прекрасный завтрак, предложил ей сходить куда-нибудь вечером, купил подарок, конечно, немного с задней мыслью, ведь его выбрали на конгресс врачей в Сидни. Может быть, он хотел купить её одобрение? Она бросила быстрый взгляд на верхние этажи, на квартиру, в которой не так давно ночевала. Восемь. В восемь часов все начинается. Встреча. Атлантис Гордер. Лаборатория в Хуруме, где ставили незаконные опыты над животными. Все еще есть время отступить. Она ведь не обещала. Можно просто сесть на трамвай, вернуться во Фрогнер, нарядиться, все таки пойти с Йоханнесом. Впрочем, нет, не получится. Он уже взял вечернюю смену. Но она могла поехать на машине в Рё, по крайней мере, забрать Марион, посмотреть фильм. «Белоснежку» или «Спящую красавицу» — один из этих фильмов про принцесс, которые никогда не надоедали шестилетней дочке. Она уже почти почувствовала, как тёплое тельца прижимается к ней под пледом на диване. Маленькие пальчики в миске с попкорном, возбуждённые наивные глаза, следящие за экраном. «Не ешь это яблоко! Оно отравлено!» Мириам слегка улыбнулась про себя, доставая сигарету из кармана кортки. Подумав об этом, она плотнее укрыла шею шарфом. «Это акция?» Было бы это пару лет назад, она бы даже не задумывалась, что, может быть, ей не стоит участвовать. Мириам Аммунг ненавидела несправедливость. Гнусные люди у власти, использующие других, чтобы разжиреть еще больше. Неважно, людей или животных. Она любила то время в международной амнистии вставать по утрам, чувствуя, что она делает нечто ценное, что она может помочь. Но потом родилась Марион. Мириам было девятнадцать, и она не была уверена, что справится с этим, все ли хорошо у нее получится, и она тратила все свое время на дочку. Твою мать, черт возьми, была ведь жизнь. Атлантис Гордер Беспомощные животные, запертое в клетке, обречённые на ежедневную боль только потому, что кто-то, у кого уже слишком много денег, хочет ещё больше. Она хотела этого. Мириам Мунк выбросила окурок на землю и быстрыми шагами пошла по лестнице на третий этаж. «Привет», — улыбнулся Зигги, увидев её. «Я уже решил, что ты не придёшь». «Я опоздала?» Спросила Мириам, вешая куртку и шарф на крючок в коридоре. Да нет, улыбнулся Зигги, провожая ее в гостиную. Мы начали в семь, но это не важно. Мне казалось, ты сказал восемь. Это не важно, подмигнул Зигги и представил ее не собравшимся в гостиной. Те из вас, кто еще с ней не знаком, это Мириам Мунк. Она пойдет с нами в понедельник, и я знаю. Что многие из вас сочтут это странным, что мы берем кого-то уже под конец. Но я ручаюсь, что Мириам одна из нас, а нам нужна любая помощь, правильно?» «Привет», — кивнула Мириам. «Привет. Добро пожаловать». «Привет, Мириам», — сказала Юлия, встала и обняла ее. «Круто, что ты решила присоединиться к нам». «Жду не дождусь», — прошептала Мириам и села на пол рядом с подругой. «Это я ее порекомендовал, так что не беспокойтесь, она надежная. Парень в круглых очках тогда в кухне. Он улыбнулся ей, глуповато, как бы извиняясь за то, что пытался проверить ее, не зная, кто она такая. «Это не совсем так, Якоб», — сказал Зигги. «Как-то не совсем? Я сказал, она же дочка самого Холгера Мунка. Она нам нужна в команду, внутренней информации и всё такое». «Да-да, Якоб, твоя заслуга, что Мириам с нами. Большое спасибо», — сказал Зигги. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Якоб, слегка поклонившись всем. «А если серьезно, это не станет проблемой?» Парень в толстом свитере стоял, склонившись к окну, скрестив руки на груди, с серьезным лицом. Мириам видела его на вечеринке у Юлии, имени вспомнить не могла. «Что же?» — спросил Зигги что она в родстве с полицейским. «Нет-нет», — начал Зиги, — «она...» «Спасибо, Зиги, я сама могу за себя постоять», — сказала Мириам, и вдруг обнаружила, что стоит посреди комнаты, а все взгляды обращены на нее. Она ничего такого не планировала, но решительность, которую она почувствовала, стоя на улице, все еще не покидала ее и заставила отреагировать так рефлекторно. «Да...» — улыбнулась она... Уже пожалев, но назад дороги нет, поэтому она перевела дыхание и продолжила. «Кстати, меня зовут Мириам. Всем привет!» «Привет, Мириам. Добро пожаловать!» Улыбающиеся лица повсюду вокруг, кроме парня в свитере у окна. Он все еще стоял с темным взглядом и руками на груди. «Я не знаю, бывал ли кто-то из вас в Блице, но я начала именно там, во всяком случае, когда мне было пятнадцать». Я выходила на демонстрации против расистов, нацистов. Я была в амнистии. И сейчас я работаю на защиту животных. Меня арестовывали перед стортингом. В меня врезалась полицейская лошадь, и мне наложили 15 швов. Я работала за права женщин, И да, честно говоря, я не так много знаю о том, что вы собираетесь делать сейчас, что мы собираемся делать. Но запирать животных в клетки, вне зависимости от причины, я прихожу от этого в ярость что я даже... Да, слова иссякли, и она осталась стоять со стаканом в руке, не зная, что еще сказать. «Это было не обязательно, Мириам. Мы доверяем тебе», — улыбнулся Зиги. «Но спасибо». «Я её посоветовал. Значит, она уже в игре. Я прав», — улыбнулся Якоб. Мириам снова села, чувствуя себя немного глупо из-за несколько преувеличенного представления себя, которым не было необходимости. Но, кажется, все прошло хорошо. Юлия погладила ее по спине, а парень в свитере теперь улыбался. Ей поднял свой стакан и одобрительно кивнул головой в качестве небольшого извинения. «Хорошо. Значит, мы разобрались, как быть с сигнализацией». Зиги хлопнул в ладоши и осмотрел присутствующих. «У кого-нибудь есть вопросы перед тем, как пойдем дальше?»